Эта битва, начинающаяся от земли, от мира людей, от интриг, от борьбы за власть, войн, от средств изощренной борьбы за власть черной магии. Битва, простирающаяся за пределы границы земного мира в миры околоземные. Казалось бы, стоило бы только иерархии Братству Света призвать всех людей на свою сторону, как все человечество в одном благом порыве устремилось бы в бой. Но в бой с кем? Со своими стремлениями к власти и могуществу над всем и друг над другом? со своими богами-идолами, которых можно задабривать жертвами и получать взамен отпущение грехов и успокоение совести? Не является ли вся история зарождения религиозных учений как раз попытками братства призвать людей к этой битве, но только через борьбу с тьмой внутри себя? Первые ученики-учители проникаются благим устремлением, разносят учения по миру, но за века к нему добавляется столько толкований, пояснений, комментариев, переводов с одного языка на другой, ошибок при переводах, что оно превращается в свою противоположность. Борьба со своими недостатками становится борьбой с чужими недостатками. Нравственность становится моралью, поиском соринки в глазу соседа, и тогда уже можно зажигать костры для грешников и браться за мечи крестовых походов против неверных в кавычках. Люди ещё не готовы к сознательной борьбе с иерархией зла. Внешнее зло не может быть побеждено, пока не побеждено зло внутри себя. Может возникнуть вопрос: а не слишком ли чёрно-белое разделение мира получается? Бесцветное свет и тьма, добро и зло, как будто слишком упрощённая бедная картина жизни. Здесь стоит разожить всё чётко и строго математически, чтобы не оставалось неясностей. К примеру задаться мыслью: неужели не может быть какой-нибудь третьей силы, кроме добра и зла? А вдруг есть ещё кто-то третий, кто сидит в стороне и наблюдает за нашими потугами сделать жизнь добрее, внести в неё свет и бороться с невежеством и грубостью? Кто-то третий очень умный, давно понявший, что это всё суета сует. Но что может быть между добром и злом и кроме них? Душевный холод, равнодушие, безразличие, бессердечие, черствость, высокомерие. Что может быть между светом и тьмой? Сумрак, полутьма. Что может быть между разумом и неразумностью? Заблуждение и невежество. Что может быть между эволюцией и деградацией? Точка остановки, отрыва от общего эволюционного потока мира. Собрать вместе получается равнодушие, сумрак, невежество, остановка в развитии. Это третья сила. Скорее, бессилие. Или бесчеловечность и высокомерная жестокость, которая уже само зло. Третьего полюса в эволюции нет. Есть шкала бесконечных градаций от несовершенства к совершенству. Теперь рассмотрим белое и черное. Белое — это белый луч. Он в совокупность всей гаммы цветов, всей радуги, на которую разбивается, проходя через трехгранную призму. Белый чистый первоначальный свет, заключающий в себе все другие цвета. Он основа, потенциал любой разноцветности и разнообразия. Чёрный отсутствие света, отсутствие энергии творения, чёрный хаос распадания, когда все цвета беспорядочно перекрывают, гасят друг друга, создают тму внешнюю, в которую Евангелие помещает заблудшие души. Так получается, что разделение мира на эти два полюса добра и зла не упрощение, А схема эволюции через бесконечное число уровней и разнообразия форм от бессознательного к высшему сознанию, от невежества и злобной омрачённости к свободе и высшему знанию.